Глава восьмая. Hello, I'm Linda Kurtz. Утро мое проходит сегодня необычно тихо. Мы все потерялись во времени. Что случилось? Какой-то особенный день? Выходной? Вроде нет. Мы разгуливаем неторопливо по квартире, натыкаемся друг на друга. То одежда в руках, то учебник. Мамуля, причеши. Папуля, дай денег на кино. Утро умиротворенное, полный штиль. Мне на ногу сел кот пока я в ванной рассматривала себя в зеркале. Мы приобрели это домашнее животное, серое с белым, малопородистое, чуть-чуть сибирское, с густым бархатным подшерстком, видное и многозначительное. Кажется, он считает нас неразумными существами. Во всяком случае, весь его вид об этом говорит. Назвали мы нашего кота Пуней. — Ой, меня на кухню не пускает Пуня, помогите! Кота с ноги было не сдвинуть. Он плотно уселся со своей тяжелой попой. Мая приходит и забирает кота, а я наслаждаюсь теплом, которое мне он на ноге оставил. Тепло поднимается вверх, и я чувствую, что вся моя душа согревается. Я совсем расслабляюсь и не хочу орать. «Вы что, не видите, сколько времени? Выматывайтесь из квартиры!» Все разошлись, и я осталась одна. Еще раз прошлась по квартире, наслаждаюсь домашним покоем. Сквозь тишину прорывается Сонин голос. «А я еще дома!» Такое хрупкое мимолетное умиротворение в душе разбилось о тревогу. «Соня, что такое? Девчонки убежали, а тебя оставили? Ты что, скрываешься? Ты что, заболела? Нет, просто я сама пойду в школу без них, а они на меня обиделись». Что снова произошло? Я у них вчера, пока их не было, лазила по ящикам, и они это заметили. «Зачем лазила?» «Просто так. Так просто ничего не бывает». Думала, найду их любовные записочки. В них мальчишки влюблены. Стас в Майю, а Слава в Вику. А в тебя влюблены Сережа Давася, И что? А они мне записок не пишут. Соня, бегом в школу, еще успеешь. Вечером поговорим. Мам, ты им скажешь, чтобы они со мной помирились? Посмотрим. Соня пронеслась мимо, и пулей выскочила из квартиры. Я надеваю плащ. Выхожу, закрываю дверь. Бросаю ключи в сумку и слышу, как звонит наш телефон. Ищу ключи в сумке. Не нахожу. Они провалились на самое дно. Отхожу от двери, а телефон все звонит. Хочу уйти, но нет. Снова ищу ключи. Цепляю их и быстро открываю дверь, хватая трубку. Hello, this is... Li Hello, this is Linda Kurtz. Hello. Are you Inga? Yes. Michael has given my you phone number. Is it possible to see you? I think so. My boyfriend and I are here in Petersburg. We came with cruise line. May we have dinner tonight together? Sure. Примечание. Здравствуйте, я Линда Курц. Здравствуйте, вы Инга? Да. Майкл дал мне ваш номер телефона. Возможно увидеться с вами. Думаю, да. Мы с моим парнем здесь в Петербурге. Приехали с круизом. Можно с вами вместе поужинать завтра вечером? Конечно. Перевод с английского. Конец примечания. Мне неизвестная американка назначила встречу сегодня на вечер в морском порту. Линда, так она себя представила. Прибыла на круизном лайнере, и я ее могу там навестить. Кто ты такая, Линда? В очередной раз вышла из квартиры, спускаясь в лифте. Еду в троллейбусе и все время думаю об этом звонке. Я к неожиданности отнеслась с тревогой и в то же время с трепетом. Незнакомый голос Линды меня заворожил. Мной овладело любопытство. Я поверила этому голосу, Предстоящая встреча Манила. На работе обошла учреждение, оно у меня в два этажа. Окна выходят на Невский проспект. Окна большие, сводчатые, выглядят очень торжественно. Понятно, что шум транспорта доносится с главного проспекта города, но мы гордимся, что у нас такие эффектные нарядные окна. А к шуму выработалась привычка не слышать того, что происходит на улице. Я со всеми сотрудниками перекинулась парой фраз. Я всегда начинаю с того, что подхожу к каждому и стараюсь узнать, с каким настроением он начинает рабочий день. главная заповедь врача – не навреди. А мы, педагоги, сродни врачам. Дети слишком нежны. Доброта и уважение к ним – главные инструменты в общении с ними. Потом уже сажусь за стол в кабинете, и мы с Зосей, моей помощницей, начинаем свой день. Думаем, планируем, решаем. Зосю я нашла совершенно случайно. Мы шли с Ильей по Невскому и встретили очаровательную блондинку, стройную и веселую. Она мне представилась Зосей, и это имя ей очень шло. Она поздоровалась с нами, оглядела нас с Ильей, потом увидела, что за нами двигается девчоночья троица, и когда узнала, что это наши дочки, всплеснула руками, буквально прыгнула на Илью и обхватила его за шею. — Илюшка! Здорово! «Вот это ты меня удивил! Никак не думала, что ты женишься и нарожаешь себе кучу девчонок!» Я смотрела на Зосю, и поражалась ее открытость, искренности и эмоции. Они с Ильей болтали, вспоминали, как дружили. Он, Зося и ее муж. «А давайте-ка продолжим вашу дружбу», — предложила я. Зося крепко зацепилась в нашей жизни. Мы встречались вчетвером, с ней и ее мужем, сидели на кухне, ходили в театр и кино. Ее дочка подружилась с нашими девочками. Зося накрывала всю мою семью облаком сестринской любви. Вот так, наверное, бывает, когда сестра – близкий тебе человек. Зося стала моим первым преданным помощником в детском саду. Мы были с ней как одно целое. Зося была в саду целый день, приходила с первым ребенком и уходила с последним. Если Зося в саду, то все проблемы будут решены грамотно и быстро. Зося была техническим руководителем, а я – идейным. Развитие сада на мне – На Зосе порядок и стабильность, так мы с ней поделили управленческие функции. Зосе стражила моих творческих педагогов. Она зорко следила за выполнением их педагогической нагрузки, за дисциплиной. Педагогам было сложно договориться с Зосей о любых изменениях в их расписании, об оплачиваемых дополнительных часах. Нет, отрубала она. Она сердилась и штрафовала их, если они ругались между собой и не могли договориться. И в этом она была права. Педагоги наши были все незаурядные личности, и каждый хотел быть лучше, чем остальные. Их звездные болезни нам иногда здорово мешали. Например, наши две англичанки, Белла и Александра, перед детскими праздниками ругались так, что чуть до драки не доходило. Каждая доказывала, что надо делать только так, как она считает нужным. А потом на празднике стояли вдвоем и пели ангельскими голосами, да так проникновенно, что слезы на глаза наворачивались. Особенно, когда они исполняли дуэтом, стоя у рояля, на котором горели свечи, рождественскую песню «Холли Найт», «Зал рыдал». Постепенно на меня перешли в основном представительские функции. Я крутилась в рано и комитете, выбивала для сада дополнительные ставки, утверждала статус федеральной экспериментальной площадки, а ЗОСЯ крепко держала тыл. Особенно легко мне было в комитете. Там работала личным помощником председателя Козырева, моя коллега по комсомолу Валентина. Она была раньше, пока существовал комсомол, замом у самой Светланы. Она тогда умела увлечь нас, правильно поставить задачи. И здесь в комитете Валя была безукоризненна: Опытная, грамотная, толковая. Никаких лишних фраз. Все по делу. И прекрасно выглядела. Всегда в стильных деловых костюмчиках, а волосы уложены так аккуратно, как будто из парикмахерской. Когда я к ней заходила, у меня сразу поднималось настроение. Валя позволяла мне входить к Козыреву в кабинет в любое время. Она знала, что я не буду злоупотреблять ее доверием. Здесь в комитете существовал неписанный закон. Если заходишь к своим в кабинет, то непременно открывается бутылка шампанского и распивается совместно, пока в разговоре решаются вопросы. Главное не забыть принести что-нибудь вкусненькое, чтобы закусить. С этого ритуала началась моя деятельность в образовании в кабинете у Риты. Так и продолжалось. С утра выпил. Целый день свободен. Неделю тому назад я опьянела от двух бокалов шампанского. Пузырьки постоянно стреляли мне в нос, и кружилась голова. Я не поехала в сад, а пришла домой. Маечка увидела меня и расплакалась. «Мамуля, не становись папой!» Сегодня вечером я попросила Илью прийти пораньше. «Илюшек, дорогой, мы сегодня идем с тобой на ужин с американцами, так что не опаздывай. Приходи к 19.00». Мне очень хотелось пойти на этот ужин с неизвестной Линдой. «Где ты их надала?» Илюша не проявил восторга по поводу вечерней перспективы. «Представляешь, я уже вышла из квартиры, закрыла дверь, как зазвонил телефон. Я мучилась, возвращаться или нет, а телефон все звонил. Я не выдержала, вернулась, а там в трубке английская речь. Вот нас пригласили на ужин. Я все еще поражалась тому, как почти случайно взяла трубку. Илья попробовал отперец: «И зачем тебе это надо? У тебя сплошные фокусы. Так, мы идем на ужин, тебе понятно? Иначе я не буду ходить на ужины и своими партнерами. Тон у меня жесткий, подразумевалось, что без возражений. Фантазерка ты! Хорошо, пойдем, сдался Илья. У него выбора не было. Если я решила, то в любом случае он мне подчинится. Ужин прошел для меня несколько напряженно. Что я ем, я не ощущала ни вкуса, ни аромата. Мне было трудно наслаждаться едой и одновременно говорить и думать по-английски. «Ухо мое плохо улавливало американский английский, несмотря на то, что я провела два месяца в Штатах. Я всю жизнь и в своей английской школе, и в институте учила British English. И прилично его знала. Даже диплом защищала на английском языке. Но вот американский отличается, и надо непременно ухо к нему приучать. Потому как я почувствовала, что мы с Линдой не просто так встретились. Мы обе готовы кинуться в море народной дипломатии». Линда, как она мне рассказала, Руководитель общественной организации Global Hope то есть что-то вроде «Надежда земного шара». Мы с ней сразу настроили громадье планов. Обмен педагогами, проекты городов-побратимов, в нашем случае будут школы-побратимы, и просто общение обычных рядовых граждан двух стран. Или дипломатия of the green grass, то есть зеленой травы. Илья хмыкал и перебивал нас. А где мы деньги на все такое возьмем? Я отмахивалась, я не думала о финансировании, я была увлечена самим содержанием проектов. Линда увлеченно говорила, я поддакивала. Илья скептически вставлял фразы, но старался говорить. Думаю, пусть попрактикуется в разговорном английском. Не буду на него сердиться за то, что в нас не верит. Оран, бойфренд Линды, заинтересованно участвовал в разговоре и обещал, что будет помогать. Линда и Оран подходили друг к другу, оба с густыми темными волосами. У Линды они красиво раскинуты по плечам. У Орона стоят жестким ежиком. И у Орона небольшая профессорская бородка, аккуратно подстриженная. Оказалось, что его внешность соответствует его должности. Он действительно профессор Мичиганского университета. У Линды большие карие-менделевидные глаза и такие влажные, блестят, как две маслины. У Орона глаза сосредоточенные, острые, как два буравчика. И у обоих они наполнены любовью. Они сидели, разговаривали с нами и не забывали друг о друге, держались за руки. Когда поворачивались друг к другу, то видно было, как любовь пронизывает их от темечка до кончиков пальцев ног, словно бежит по всем их клеткам электрический ток. Оран сразу стал называть Илью братом. «You are my brother!» Что Илье не совсем нравилось. Он сжимался, отводил от Орана глаза, а я наоборот заявила, если Оран и Илья братья, то мы с Линдой сестры. Я поняла, что у меня появилась заокеанская сестер и знала, что это надолго. Когда мы расставались, то уже наметили, что первый обмен педагогами произойдет следующим летом. Они к нам едут в июне на белые ночи, а мы с ответным визитом летим через океан в августе. То есть у нас получилось по анекдоту. Когда двое деловых людей встретились, они договорились, что один покупает у другого вагон повидла. Они стукнули по рукам, и один пошел искать повидло, а другой деньги на него. Я была довольна встречей. Впереди было так интересно. А Илья ехал в машине и бубнил, что ничего у нас не получится». У нас с Линдой нет нормальной связи. У меня нет факса, по которому можно посылать письма. Еще у меня нет компьютера, и я не смогу пользоваться электронной почтой. Вот про эту компьютерную почту я вообще мало знала. Я кидал Илье, «Обойдусь без почты. Буду звонить. Главное — верить в победу». Муж на меня махнул рукой, но добавил, «Вместо непонятных проектов занялась бы лучше девочками». Я замолчала, слегка обиделась, но он был прав. Я детям уделяла недостаточно внимания. Кроме утра и пары часов перед сном я детей не видела. Девчонки были брошены на бабушек и водителя, который их развозил по кружкам. Бабушки наши слабели, им было все труднее справляться с нашими подростками. Здесь на замену нужна была я, но, увы, я занималась своим детским садом, а теперь еще и поездку в Америку буду готовить. Перед сном я рассказала Илье, что до меня дошли слухи о нашей Марине, с чьей легкой руки мы оказались вместе». Маринка, главный свидетель зарождения наших отношений. Так, и что с ней? Она в Америке, родила сына. Надо найти номер ее телефона, поздравить. Она вышла замуж за Америкоса? Кажется, нет, но узнаю поподробнее. Позвоню ее тете, они поддерживают связь. Как только Илья стал главной составляющей моей жизни, прежнее было отрезано полностью. Я не встречалась с институтскими подругами, я не ходила на школьные вечера встречи. Илья заполнил все мои лакуны, и мне из его поля не выбраться. Так велика сила его притяжения. Ой, а я вспоминаю, как я принял роды на Камчатке перед самым цунами. У вас на Камчатке случались цунами? Брррр. Только объявили, что надо срочно эвакуироваться, идти наверх в сопки, а у меня малыш двухчасовой на руках. Звоню главному флагманскому. Что мне делать? У меня женщина после родов еще не встает, и малыш два с половиной килограмма. Он мне в трубку орёт. «Роды не числить, ребенка засунуть обратно». «Понял», — говорю. Помчался в штаб, выбил шестерых матросов. Они понесли носилки сраженицей, а я — завернутого в одеяло малыша. Цунами пришло, но волна была невысокой и не особенно мощной. Она до лазарета не добралась. Через шесть часов мы вернулись. «Да, на Камчатке у тебя такие курьезы случались. В Северодвинске со стихией было поспокойнее. Скучаешь по хирургической практике?» Иногда, а в основном нет, мне интересно то, что я сейчас делаю. Иногда противно, бывает даже мерзко, но тем не менее увлекательно, когда шаг за шагом проходишь препятствия, а их навалом. В эту ночь я была с Ильей уж очень ласковой, хотела затопить его своей нежностью, частью которой наверняка была жалость. Но хрупкую грань между этими двумя чувствами нарушить опасно. Илья сразу это почувствует, а он слишком сильный, чтобы позволить себя жалеть. «Лучше отдаться страсти, что я и сделала».